Глава 123. Розерио. Снаружи послышался гул, нарастающее присутствие и крики солдат. Чёрт! Фарнис снаружи начали превращаться подобно бруку. Брук! Эй, Брук! Что с тобой? Не подходи! Брук, проигнорировав предупреждение Фарн, феодал подошёл к Бруку, которого держал в руси, и был откинут ударом Брука. Господин Родос, вы в порядке? Да. Родос оглушён от боли шока. В это время превращение Брука продолжилось. Его глаза окрасились в чёрный, зрачки полностью пропали. Кожа, как и глаза, начали темнеть. Его мускулы по всему телу начали расти до ненормальных размеров. В то же время лицо практически не изменилось, так что выглядело это очень странно. Вообще-то его следует зарубить, но если убить Брука на глазах у Родаса, тот может обвинить нас потом. Да есть вероятность, что Брук сможет вернуться к норме. Хочется узнать о нём много всего, поэтому следует захватить его живым. Но Он очень свирепствует под лапами у Руси. И, похоже, уже потерял разум. Спокойно поймать его не выйдет. Для начала еще раз попробуем бодрящую воду. Безрезультатно. Что ж, тогда снять о проклятии. Не получается. Значит, превращение уже на такой стадии, что его состояние — это не аномалия и не проклятие. Для него это уже обычное состояние. Раз так, то не то, чтобы вернуть его в нормальное состояние, а снять превращение этой стадии будет сложно. Он стал сумасшедшим, и очевидно, что будет буйствовать. «Фран, давай попробуем, получится ли обездвижить его», — сказал я. «Хм, Оруся, отходя!» «Оглушающий прыжок!» О, успех! Освободившись от веса Орусси, Брук попробовал встать, но опять попалился на пол. Сознание он не потерял, но парализовать получилось. «Оруся, теперь держи его так!» «А мы в сад!» Фран выбежал в коридор, разбив окно, ведущее в сад, выпрыгнул в него. Все арестованные превращаются. Захваченные парни начали буянить, пытаясь разорвать связывающих верёвки. Их около десяти, солдат тридцать. Но из-за разницы в силе, солдаты явно проигрывали в боевой мощи. «Что будем делать? Схватим всех?» «Нет, убьём. Они же всё равно бандиты. Всех схватить сложно. Да и даже если получится вернуть норму, всё равно их ждёт смертная казнь», — сказал я. «Ведь они затейщики государственного переворота». «Поняла». Франд, воспользовавшись воздушным прыжком, оттолкнулся от воздуха и ускорил своё падение. И на всей скорости она разрезала первого. В то же время я отрезал головы двум с помощью магии ветра. Из-за того, что они были воинами до превращения, сейчас они тоже сильнее чем Брок. Если оценивать уровень угрозы, то где-то и будет. Но нам они не соперники. Уже за 3 минуты никого не осталось. Жаль только магических камней у тех тварей нет. С такой силой камни должны были быть неплохими. Да и навыков у них имеется. «Ну, что печалиться о том, чего нет?» «Солдаты, поняв, что живых творений осталось, обессиленно сели на землю. Но нам нужно кое о чем их расспросить. Мы обратили их к страдающим от истощения войны в сияющих доспехах, похожего на командира». «Послушай!» «Мы что-то хотели?» Солдат видел ошеломляющую мощь Фран, так что явно запереживал. Он чувствовал и ужас, и восхищение одновременно. «Это все, что были в поместье?» «Так точно! Кроме них, только вон те девушки!» Командир показал на трясущихся в страхе девушек. Оценка не показала ничего подозрительного. «Ох, химика по имени сырасть! И старика Лейнфорда не было?» «Нет, не было!» И я был уверен, что их захватили солдаты. Среди побежденных нами озлобленных их тоже не было. Вообще не видно было никого, кого можно было бы назвать стариком. Значило ли это, что Брук не затейщик? И они, узнав о наших действиях, убежали, оставив бомбу с таймером. Или же активировали пророщение удаленно. В левом случае ситуация не очень. Что ж нам делать? Попробовать преследовать их, полагаясь на нос Урсии, или же поискать улики в поместье? Мастер, слушай. М-м, что такое? Он там, посмотри. Ферран показала на место рядом с рабами, где лежал связанный превратник. Ого. Он не превратился? Аномальное состояние злобы на сердце волнение. Единственное, что можно отличить его от других, был ли у него эффект Наверное, все зависит от того, какую магическую воду они приняли. Это значит, что не все в горе превратятся. От Феоделла сейчас толку никакого. Ничего странного, ведь на его глазах сын превратился в чудовище. Поэтому мы воротились к Донану. Он бедились? Да, ты говорила правду, и ситуация значительно хуже, чем мы предполагали. Мы не знаем, сколько жителей может превратиться. Но все точно не закончится на десяти или двадцати. А что, если кто-то превратится вместе с большим скоплением людей? Так, да не избежать катастрофы. Собирайте солдат. Знаю, это чрезвычайное положение. Мы задействуем рыцарей. Мы рассказали Дана о развознавании. Вот оно, как значит, оценка. Если в аномальном состоянии есть эффект, то всё опасно. Хм. Понял. Попытаемся использовать людей с новой комценки. Но мы следует обратиться в гильдию искателей. Слишком масштабно действовать не получится, не знаю, сколько людей смогу задействовать. Если обнародовать все обстоятельства, возникнет вопрос о ставке феодала. Следует разобраться со вторым и третьим сыном без шума, вылечить выпивших магическую воду жителей до того, как те прорядятся, арестовать бежавших Зыраис и Линферда. Вот их курс действий. Можно и дальше рассчитывать на вашу помощь. Без проблем. Я собираюсь преследовать алхимика Зыраиса. Тогда положусь на вас. Можете рассчитывать на награду. Ну, говорились. Мы немного осмотрим поместье. Может, найдём что-то, что поможет в поисках. Я не против. В таком поместье секретные двери могут быть. Он. Что ж, теперь выходи Уруси. Солдаты взяли на себя его долг в держании брока и крепко обвязали его верёвкой. Уруси, можно найти место с сильным запахом зырайса или ещё кого-то, лабораторию или секретный проход, что-нибудь, сказал я. Уруси ходит по поместью, внимательно внюхиваясь. Так обнюхивая всё, он постепенно дошёл до ступенек, ведущих в подвал, всё-таки под землёй. После чего Уруси остановился перед одной из комнат. Хм. «Присутствие не чувствуется...» «Здесь?» — спросил я. Когда Фран открыла дверь, мы вправду обнаружили комнату, но очень напоминающую лабораторию алхимика. Здесь было множество алхимического оборудования. «Ах, хочу!» «Можно и самому использовать и продать!» «Но всё здесь принадлежит Феодалу!» «Будет кража вот так забрать что-то!» «Я не скажу, что это нужно для преследования Зерайса!» «Ну, и фиг с ним!» «Ам...» «Но кроме этого ничего ценного не было!» Зелень, ингредиенты, повсюду разные инструменты. Смотря на все эти ингредиенты, я не понимал, зачем они. Во всяком случае, с помпой из райса нам это не поможет. Пока я об этом думал, оказалось, что Русси на свёл не в эту комнату. Всех перед книжным шкафом, он начал царапать стену. Может, это он и есть секретный ход? Я стал перед шкафом, но не видел никаких стыков или трещин. Тук-тук-тук. Я попробовал ударить стену телекинезом и убедился, что звук отличается от звука удара о другие стены. Где-то должен быть механизм. Книжный шкаф — это весьма подозрительно. Может, где-то есть место в стене, на которое нужно нажать? Хм, становится веселее. Мастер, что-то случилось? Да нет, просто здесь должна быть секретная дверь, а я не знаю, как ее открыть. Фран, ты... А если так? Дон. Фран со всей силы влупила по стене пинком. Вся комната должна быть окреплена магией. Тем не менее, секретная дверь вдавилась, и теперь четко, видно прорезы. Франн, ещё разок. Дон. Земляная ударил с развороты. Вся комната затряслась, и стена развалилась, открыв нам ступеньки вниз. А, ну хорошо, что мы их открыли. Хм, пошли. Опять с тедызуруси мы спускались всё ниже, и через некоторое время вошли в вырытый в земле туннель. Похоже, ловушек здесь нет. Ну, в секретных ходах для побега ловушки обычно не ставят. Где кто-то есть? И его желание убивать очевидно. Чувство опасности, не реагирующее на злобленных сейчас активировалось. Похоже, это не мелкий противник. Продвигаемся с полной готовностью к бою, произнёс я. В русе, спречьте. Мы продвигались с предельной осторожностью около 5 минут. Мы же на площадке просторнее, около 20 м во все стороны. Посреди этой площадки находился центр, излучающий жажду крови на весь туннель. Ухмылка на лице ждущего нас мужчины. с изысканными чертами лица, вызывала мгновенное желание истерить. «Я всё думал, кто ж это нашёл секретный проход? Это, казалось, такая девочка». «Ты подчинённый алхимика за Раса?» «Что? Чтобы великий я был подчинённым того угрюмого мелкого типа?» Имя Рузерио, возраст 36 лет. Раса — человек. Профессия — скрытный копейщик. Состояние — злоба на сердце — Уровень 35 из 99. Очки жизни 266, очки магии 214. Сила 131, выносливость 129, проворность 178, интеллект 90, магия 121, ловкость 130. Навыки: скрытый убийство уровень 5, шпионаж уровень 4, уклонение уровень 5, чувство присутствия уровень 4, фехтование уровень 2, пытка уровень 6, молниеносность уровень 5, мастерство копья уровень 7. Использование копья уровень 8. Мастерство кинжала уровень 3. Сопротивление ядам уровень 3. Сопротивление паралича уровень 6. Чувство ловушек уровень 2. Контроль магии, притупление боли. Титулы. Тиран, убийца. Дарующий боль. Слуга. Темного бога. Экипировка. Мефриловое копье. Кинжал ядовитого клыка. Броня из цельной шкуры черного волка. Темные мифриловые рукавицы. Накидка шпиона. Браслет защиты от тепла. Кольцо побега. «Пытка! Впервые вижу такой навык!» «Пытка! В случае третьего уровня и далее порождает идеи, кроме того, стеливает боль жертвы». «Ну и титул у него! Тиран-убийца, дарующий боль! Вероятно, он тут еще подонок! И он тоже слуга темного бога! Вся компания Брука — рабы темного бога! А он и демонический кобальт — слуги темного бога! Интересно, в чем же разница? Но оценка этого не объясняет, показывает, как неопознанно!» «Как-то ты работаешь на Зильстреда!» «Чё? Чё ты несёшь? Я работаю на Зильстреда? Бред! Как будто Великий Я будет работать на ту гору мышц без мозгов!» Похоже, это его зацепило. Слова Фран вызывают в нём гнев. Он точно знаком с Зильстредом, но не похоже, чтобы они латили. «Я обочинённый Мастера Тёмного Пути, Великого Линфорда! В отличие от тупой машины для убийства, как Зильстред, непревзойдённый я являюсь доверенным лицом Линфорда!» «Мастер Тёмного Пути». «Похоже, впервые мы получаем какую-то информацию о Линфорде. Тогда, может, в этой борьбе не столько Зерайс, сколько Линфорд главный. И он использует свое доверенное лицо для защиты этого туннеля? Что-то у меня чувство, что его просто кинули. Для начала давай схватим и вывем информацию», — сказал я. «Хм!» <мышляет> «Ах, э, хочешь драться? Я заставлю тебя пожалеть об этом!» Розерю громко хохоча приготовил копье к бою.